Глава 162. Энциклопедия инопланетяне. Самый древний западный текст с упоминанием инопланетян приписывается Демокриту, жившему в IV веке до нашей эры. В нём есть намёк на встречу землепроходцев, землян и инопланетян на другой земле, где-то среди звёзд. В III веке до нашей эры Эпикур замечает, что было бы логично, если бы существовали другие миры, населённые квазилюдьми. Этот текст вдохновил потом Лукреция, написавшего в поэме "De rerum natura" о природе вещей, о возможности существования особенных, не похожих на людей народов вдалике от земли. Предположения Лукреция не прошли незамеченными. После него Аристотель А потом святой Августин утверждали, что земля единственная планета, населённая настоящими живыми существами, и что другой такой не может быть, ибо так пожелал Бог, замысливший жизнь как свой неповторимый дар. В свете подобных утверждений Папа Иоанн 21-й повелел в 1277 году приговаривать к смерти всякого, кто обмолвится о вероятности существования других обитаемых миров. Пришлось ждать 400 лет, пока табу на инопланетян не было снято. Философа Джордано Бруно, например, отправили на костёр среди прочего за приверженность подобным воззрениям. В 1657 году Сирано де Бержерак пишет комическую историю государств и империй Луны. К теме возвращается в 1686 году Фонтенэль в своих Беседах о множественности миров, и в 1752 году Вольтер в Микромегасе, маленьком большом, где повествуется о карлике-туристе Сатурна, оказавшемся на Земле. В 1898 году Герберт Уэллс избавил инопланетян от былого антропоморфизма изобразив их в войне миров страшными чудищами вроде спрутов орудующих гидравлическими домкратами в 1900 году американский астроном персивал лоуэлл объявляет что разглядел на поверхности марса оросительные каналы доказательство существования разумной цивилизации с тех пор термин инопланетянин Утратил было и фантосмагорический оттенок. Но придётся всё же дождаться фильма Стивена Спилберга Инопланетянин, чтобы он стал восприниматься как спутник и друг. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.